Глава 25. Воспоминание номер 4. Воспроизведение. Примерное время — два с половиной года назад. Внимание! Крайнее воспоминание из последнего восстановленного дампа памяти. «Все умерли. Вообще все. Нас осталось не больше десяти человек, и мы спасаемся на каком-то чертовом трехместном корвете». Некоторых даже пришлось запихнуть в грузовой отсек, на переделав переделов его под пассажирский. Один был гражданским, обслуживающим нашего орудия. Второй был военным, обычный вояка, который попал сюда по чистой случайности, из-за какой-то бюрократической ошибки. Третий был кадровым офицером, командиром какого-то мелкого подразделения под моим контролем. Уже неважно, каким. Таких подразделений было тысячи. «Был я, чудом спасенный, получивший ранение от твари. Какой-то монстр пронзил меня насквозь, заразил, но с помощью крови я смог себя очистить. Я, по крайней мере, на это надеялся. Рядом со мной сидела Ока. У нее не было левой ноги ниже колена. Просто оторвали. Я даже не знал, кто, как, почему. Это была уже данность. И еще пятеро, таких же коллег, как мы». Каждый чуть не умер и чудом выжил, и мы сваливали. Мы были последним гарнизоном планеты. Последнее орудие, которое уничтожало полностью заслонивших небосвод пришельцев. Они дохли миллионами, даже миллиардами. Но их поток просто был бесконечен. Мы не могли его сдержать. Никак. Ничем. Флот вынужденно отступил, собирая всех, кто только мог. Три из восьми планет, включая нашу, оказались уничтожены до этого мгновения, стерты в пыль. Мы буквально в последний момент взлетели. И на галактические твари решили, что проще уничтожить нас вместе с планетой, чем жертвовать таким огромным количеством тварей. И они были правы. Я бы сражался до конца. До самого конца. А я хотел уйти год назад. Откинул я голову на спинку кресла, смотря в камеры, как тысячи и тысячи кораблей буквально облепляют все планеты данной системы, превращая их сначала в ничто, а потом в новые корабли. И что-то не срослось. Зато под твоим командованием это место продержалось на год дольше, чем рассчитывалось, усмехнулась все бледнеющее око. Я не мог долго сдерживать ее кровь, не мог долго держать в ней свою кровь, Иначе могло быть отражение Точнее, оно уже начиналось. И мы смогли уничтожить столько тварей, сколько не уничтожил никто. И сколько мы потеряли? Тяжело вздохнул я. Миллионы бойцов. Десятки тысяч бойцов одной только Академии. Невосполнимая утрата. Да, может, у нас еще есть в резерве сотни тысяч, но дыра просто огромная. Но я больше не буду воевать. Просто больше не могу. Я смотрел на свои руки. Да, я понимал, что это, по сути, предательство своих друзей, почти всех уже павших, предательство всех тех, кто уже погиб. Но я просто не мог. Во мне что-то сломалось. Я хотел мирной жизни, я хотел покоя. Мне казалось, что я сделал все, что только можно было. Я сделал даже больше. На моих глазах умирал гарнизон целой планеты, стараясь защитить тех, кто уже не мог сражаться. Мы летели на самом последнем челноке. Как нам удалось вырваться, я так и не понял. Нас буквально осталось 10 человек, когда мы сели в челнок и улетели. Мы были последними людьми на всех планетах этой системы. Нам удалось мощнейшими взрывами создать себе коридор, а с помощью стелл-систем свалить с планеты. Был тут у нас один, тоже едва живой боец позывным хамелеон. Мы летели уже в коридоре к соседней системе. Целые сутки тишины. И Ока не выживет. Я уже сделал все, что мог. Среди нас не было медиков. А наших знаний не хватало, чтобы ей полноценно помочь. Следовало бы прижечь рану, но... На планете у нас не было времени, а сейчас просто нечем. «Что, переживаешь, умник?» — смеялась она. «А помнишь свои робкие попытки...» «Завоевать мое сердце в Академии. Помнишь, как ты пытался своими знаниями меня заинтересовать? Тогда мне это было... неинтересно. А теперь я понимаю, как мне не хватает этих знаний». «А сейчас хочешь сказать, что заинтересовал?» — усмехнулся я и поежился. Рана на животе давала о себе знать. Все же, я не залечил ее так же до конца. Просто приказал своей крови ее полностью закупорить, и все. Заинтересовал умник. Еще как? рассмеялась она. Было бы это лет так на пять пораньше. Проявил бы ты себя тогда. Но кто знал, что ты такой отличный боец, командир, наставник? Кто же знал, что все именно так обернется? Кто же знал, что мы с тобой вдвоем будем противостоять угрозе столь долго? сколько не смог никто есть еще те кто будет противостоять еще дольше нас сделал я глубокий вдох а потом медленно и шумно выдохнул на целый год почти в полной изоляции когда силы почти постоянно отступали со все постоянным нажимом противника да думаю это пока что рекорд абсолютный рассмеялась она а потом зашипела Ведь никто более не будет сдерживать именно первый натиск, именно первых тварей. Мы дали столько материала для исследований, столько всего интересного, благодаря... Черт, голова кружится. «Управление корветом на меня», — приказал я внутренней системе корабля, сразу же получив все полномочия по управлению. «Отозвать управление у ока «Ага», — прикрыла она глаза. «Спасибо. Давай пока еще поговорим». «Странная просьба, но интуитивно понятная. Она не хочет провести свои последние мгновения в тишине. Она хочет слышать голос того, кому доверяет. Я даже не знаю, как она пришла к такому выводу. Я даже совершенно забыл, что когда-то пытался с ней что-то построить. Просто отмел, как неважное. А она вспомнила». Я сейчас себя чувствую крайне виноватым. И что мне сказать? Что мне ей можно сказать? Я к ней ничего, кроме сожаления, что не могу спасти, сейчас не чувствую. Я вообще почти ничего не чувствую последние дни. Одна агония, одно страдание, один упадок. Я даже уже не верю в то, что мы сможем победить». В нашем секторе мы самая отсталая раса в плане технологий. Но нас много. Из-за этого на нас не нападают соседи, но и не помогают. Они не верят в то, что на нас нападет кто-то, кто может уничтожить целую галактику. Но вот, мы уже потеряли одну звездную систему. Я видел еще, когда сражались на планете несколькими днями ранее. Как эти твари уничтожают звезду, как нечто огромное выкачивает из нее все вещество, энергию, саму суть. Как внутри нее созревает что-то темное, всепоглощающее, и мы не можем этому помешать. Никто не может. Вообще никто. И это только начало. Это только самое начало этой чертовой войны, а наш фронт начал постепенно сыпаться. «Честно?» — повернул я голову в ее сторону. «Я даже не знаю, о чем можно поговорить». «Хоть о чем нибудь умник. В ее голосе было столько страха, было столько боли. Я... я понимаю, что я умираю, что тут никто мне не поможет. И я не хочу умирать в тишине. Я не хочу. И я просрала все в этой никчёмной жизни. А ведь если бы тогда ответила тебе взаимностью... «Если бы не посчитала каким-то придурком, как бы сложилась судьба!» Повернулась она ко мне лицом, по ее щекам текли слезы. Она даже не пыталась скрывать их. Это был первый раз, когда я видел на ней слезы. Сколько же она их сдерживала? «А как ты думаешь, Блад?» «Алекс!» Уже чуть спокойнее сказала она, но тут же зажмурилась. Слезы снова потекли, и она отвернулась, прикрывшись рукой. «Я не знаю...» — пожал я плечами, но тут же прикрыл глаза и начал фантазировать, пытаясь вспомнить ту худощавую красотку, которой она была, которой она являлась до всей этой бойни. Сейчас ее просто не узнать. Но, думаю, у нас могло бы все получиться. Мы бы ушли преждевременно в отставку, могли бы завести семью... Но не смогли. Честно, я вспоминаю свое прошлое. Мои родители же тоже были в Академии. Я решил не посрамить их память, пойти по их стопам. При этом я готовился. Очень хорошо готовился. И вышло же. Если бы не этот факт, что мои родители пропали где-то на просторах галактики, кто бы знал, кем я стал. Что случилось, то случилось. Было бы не вернуть. Я предпочитаю думать о том, что будет завтра. Это лучше всего. Нам не изменить прошлое, но мы можем изменить будущее. И мы пытались это сделать. Мы очень многое для этого сделали. И очень сильно надеюсь на то, что где-нибудь такие же два бойца, девушка и парень, молодые, смогут обрести семью. Где-нибудь в дальнем уголке сектора человечества вообще не узнают про эту треклятую войну. Но про нее узнают все. Узнают все, что только можно. И война... она будет долгой. Человечество медленно проигрывает, но... Мы развиваемся, мы растем, становимся сильнее. Мы прирожденные... приспособленцы. Кто-то бы сказал культиваторы. Не в смысле сельского хозяйства, а в смысле того, что постоянно развиваемся. Как-то так. Я пару мгновений сидел и просто ждал, пока мне ответят. Но не дождался. Я повернул голову в ее сторону. И увидел спящую око. Она улыбалась. Она слушала меня и улыбалась. Но уже больше никогда не проронит ни единого слова. Никогда. Умерла, как и миллионы других. Она герой, как и миллионы других. Все они герои. Но многих имен никто никогда даже не вспомнит. Мы просто все части истории. «Сколько там нам до системы?» — обратился тот самый офицер, заглянув в рубку пилота. «О, прошу прощения. Может, мне...» «Да», — кивнул я. «Возьми еще одного не такого раненого, как я, кто может хоть приподнять тело и...» положите ее пускай хоть и нормально, нормальной даже не знаю чего она может удостоиться офицер кивнул и ушел из кабины пилота после чего минута через три вернулся с девушкой рядовой боец связист которая до последнего передавала то что мы делали в другую звездную систему которая по моему приказу послала сигнал для активации всех ранее заложенных бомб на всех планетах Они забрали око, а я прикрыл на пару мгновений глаза и вспоминал последние мгновения на планете. Это было жестоко. Это было страшно. Именно выполнение этой задумки выжгло во мне все эмоции. Больше трех сотен тысяч человек погибло ради этого. Но я боюсь представить, сколько миллиардов тварей было уничтожено. Мы улетали, но уничтожали за собой все. Где-то использовались в виде бомб даже ядерные реакторы кораблей, которые больше никогда не могли взлететь. Своими жизнями многие пожертвовали ради этой задумки. Мы не смогли удержать эту систему. Но мы уничтожили в ней как можно больше тварей. Рано все так же ноет. Лишь бы не было заражения, а то хреново будет».